Я люблю свою работу. Не ври себе. Сегодня я неприлично богат, хотя многие состоятельные люди и посмеялись бы над размером моего капитала. В их глазах это микроскопическая сумма. Но подобные насмешки меня не задевают. Почему? Потому что завтра в 7 утра мне не вставать на работу, а им вставать. В любой день, в любой час, в любую минуту только я решаю, чем буду занят. Такого права лишены почти все из рейтинга Forbes, политики, звезды. У меня оно есть. Любил ли я свою работу? Безусловно, мне очень повезло. Я попал в категорию счастливчиков, которые получали деньги за то, чем им нравилось заниматься. Этой работой-то нельзя было назвать, скорее развлечение Кстати, такое встречается редко. В основном все ненавидят свою работу. Но однажды я выгорел. Как такое возможно? что ж, даже любимое занятие рано или поздно может вызвать тошноту. На меня давил груз обязательств, меня ежедневно клевали сотни людей, клиенты, коллеги, партнеры, родственники и другие. Короткий отпуск не спасал, а тайм-менеджмент, спорт и прочие приемчики купировали проблему лишь на короткое время. Я довел себя до изнеможения. Организм начал протестовать и искать выход. А чем я вообще занят? Я пошу по 12 часов. У меня нет времени. Запишитесь ко мне на прием». Когда я слышал подобное, то думал, что передо мной какой-то важный человек. Шибко умный, скорее всего. Это логическое заблуждение прочно засело в голове. Помню свои ощущения в период работы в найме. Мне было стыдно уходить первым. Изменилось ли что-то, когда я начал управлять бизнесом? Нет, стало еще хуже. Разве руководитель может себе позволить уходить раньше подчиненных? И вот на часах уже 21.30, а мы сидим как идиоты в бетонной коробке и играем в игру «Кто кого пересидит». Нечем было занять себя и после работы. Я заполнял пустоту просиживанием штанов у монитора, игрой в приставку, просмотром сериалов. Знакомо? Я ощущал себя востребованным только на работе. Жизнь равно работа. Жизнь равно карьера. Лекарство от всех проблем – работа. Что на самом деле? Мой график был расписан на месяц вперед, но эффективность при этом падала. Не было времени на подумать. Я не мог меняться глобально, так как не видел леса за деревьями. Нужно было срочно искать выход из положения.